на долгие двадцать лет. Пожалуй, сказанное о том, что Елизавета сумела использовать культ отца в своей внутриполитической доктрине, является некоторым преувеличением. Сама она ничего не придумывала, все получилось как бы само собой. И нельзя не удивляться, как уже в первые дни и недели царствования Елизаветы возникает довольно непривычное для тех времен сочетание идей, жупелов и штампов, которую иначе, чем идеологической доктриной власти, и не назовешь. Эти идеи висели в воздухе, и в царство Нелезавета они лишь окончательно оформились. Конечно, сама императрица до этого додуматься не могла. Помогли ученые люди, архиереи, верные последователи умершего к тому времени Феофана Прокоповича. Потом идеи подхватили писатели, драматурги, артисты, которые внушали ее простецам. Суть идеологии царства царствования Елизаветы весьма проста. Во-первых, с максимальной пользой для режима было использовано кровное родство новой императрицы с Петром Великим, культ которого именно со времен правления его дочери вообще стал опорным, основополагающим в идеологии российского самодержавия. Во-вторых, активно развивалась тема освобождения, спасения страны от недругов посредством идейного воскресения, реинкарнации Петра Великого в личности и делах его дочери. Именно она, видя неимоверные страдания русского народа под гнетом ненавистных и наземных временщиков, всего счастья российского губителя и похитителей восстала на супостаты, и с нею над Россией взошло солнце счастья. Прежний мрак и нынешний свет, вчерашние разорения, и сегодняшнее процветание, эта антитеза повторялось все царствование императрицы Елизаветы Петровны. Никогда раньше так плодотворно для режима не обыгрывались патриотические мотивы, чтобы утвердить законность узурпированной власти. Конечно, нельзя утверждать, что патриотических или националистических настроений в русском обществе накануне переворота не было. В тайную канцелярию Анны Ивановны попадало немало людей, которые ругали иностранцев, севших нам на шею, заполонивших лучшие места. Такие настроения отмечали и жившие в России иностранцы, весьма чуткие к проявлениям ксенофобии. Существовали источники подобного недовольства. С одной стороны, в это время шел сложный процесс становления самосознания русского народа как нации нового времени. Это приводило как к благотворному осознанию собственной национальной полноценности, так и к коксенофобии. С другой стороны, не все иностранцы вели себя скромно, и Берон с его спесью, жадностью и хамством был символом таких мироедов. Общество, всегда зорко следившее за верхами, раздражало то, что императрица Анна Ивановна во всем ему доверилась, даже была демонстративно нежна с этим немцем. Возмущались и тем, что на ключевых постах в управлении стояли фельдмаршал Миних и Остерман. Но важно заметить, ни в царствовании Анны Ивановны, ни в правлении Анны Леопольдовны мотив противопоставления русских иностранцам или борьбы русского народа с неким иностранным засилием никогда не выступал на передний план, не становился общественным явлением или конфликтом первостепенной важности того времени. Представление о том, что до Елизаветы страна буквально стонала под гнетом иностранцев, было придумано и распространено именно в царствование дочери Петра Великого. «Воистину, братец», — задушевно говорит один из персонажей пьесы о «Разговоры, бывшие между двух российских солдат» 1743 год, Ежели бы ели Совет великое не воскресло, и нам бы и русским людям сидеть бы в темности адской и до смерти не видать света. Один из церковных деятелей того времени, Дмитрий Сеченов, в опубликованной большим тиражом проповеди 1742 года клеймил тех, кому недавно так преданно служил. Прибрали все отечество наше в руки калики и от злобы наверное чат российских отрыгнули калика гонен на церковь христову и на благочестивую веру возостановили, становналили иг была година и область темная дмитрий излагает художественный вариант той речи из которой буду государыня якобы обратилась к солдатам